Глава 31. Кэролайн. Адреналин после драки уходил постепенно. Когда нас с Майклом везли в автомобиле с пуленепробиваемыми окнами в участок, я еще чувствовала себя героем. Но уже когда меня фотографировали на фоне ростомера в профиле анфас, его уже почти не осталось. А в маленькой камере, набитой весьма подозрительными личностями, предательский гормон вообще ушел в минусовую степень. Располагайтесь, господа дебаширы, чувствуйте себя как дома, объявил нам полицейский, довольно потирая руки. Если будут проблемы, кричите громче. Меня зовут Стив. А затем захлопнул за нами железную дверь-решетку. Ее лязг отозвался в душе тоской и страхом. Это я во всем виноват, вздохнул Майкл, когда мы устроились на краю деревянной скамейки. Не стоило поливать того здоровика коктейлем. Не смей так думать, возразила я. Просто это город такой. Тут постоянно приходится защищаться. Люди здесь какие-то злые и...» На этих словах все обитатели камеры разом повернулись в мою сторону, недовольно сверкая глазами, покрасневшими, подбитыми и просто опухшими. «Хотя есть и доброе», — торопливо исправилась я, «но эти злые постоянно их притесняют. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы наши сокамерники успокоились. Кто-то даже горестно вздохнул». Но мы с Майклом больше не решались спускаться в разговоры. Мало ли, что еще можем сболтнуть по неопытности. Впрочем, сидеть нам оставалось недолго. Меньше чем через час дверь скрипнула, и появившийся на пороге Стив радостно объявил. «Господа дебоширам, давайте-ка на выход. За вас вынесли залог». Мы с Майклом удивленно переглянулись. Вообще-то мы не планировали никому рассказывать о своем злоключении и мужественно отказались от права на звонок но все же послушно пошли за полицейским. «Вот ваши юные драчуны и алкоголики», объявил Стив, выпуская нас на улицу. «В целости и сохранности». Я подняла глаза и вздрогнула. У входа стоял Брайан. Я почти физически почувствовала, как он смерил меня взглядом, от макушки до самых пяток. Как будто до конца не верил в то, что видит. От этого внимательного сканирования по телу побежали мурашки рассердившись и на них, и на себя, и на него, я нахмурилась. Меньше всего на свете мне нужно было, чтобы он меня спасал. Он негодяй, и все тут. «С тобой все в порядке», — нахмурился Брайан. «Зачем ты приехал?» Вместо ответа задала я свой вопрос и отвернулась, чтобы не видеть, как вспыхнули ледяным пламенем его синие глаза. «Вообще-то я от страха чуть с ума не сошел, заявил он. «Поднял на уши всю охрану, чтобы тебя найти. «А тебя об этом никто не просил», — резко выпалила я. «Мне стоило оставить тебя в участке?» Брайан усмехнулся, пряча за полуулыбкой растерянность. Я впервые видела его таким. Но облегчать его участь у меня не было никакого желания. Скорее, наоборот. «Именно», — кивнула я. «Уж лучше сидеть в тюрьме, чем... кстати». Я обернулась ко входу. Стив, все еще стоя в дверях, с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой. «Есть ли возможность вернуть мистеру Эллингтону внесенные в залог средства?» — спросила я у него. «Мы с другом готовы ответить за свой поступок по всей строгости закона, без всяких там...» Я не сразу заметила, как Майкл дернул меня за рукав, как бы намекая, что он как раз к этому не готов. Но остановилась я только, когда снова услышала голос Брайана. «Ну что же, возвращайтесь», — заявил он. «Ваши родители будут несказанно рады». «Кэролейн, мою маму это убьет. Тут же вставил Майкл. А твоя убьет меня, тебя и всех полицейских, причастных к нашему аресту. А ты же знаешь, этому городу нужны защитники. Стив, все еще маячивший в дверях, одобрительно крякнул. Из-за его спины показались еще несколько любопытных физиономий, привлеченных намечающимся представлением. Хорошо, топнула я ногой. Тогда я сама верну мистеру Эллингтону деньги, потом. С этими словами я схватила друга за руку и потащила в сторону. «Смотрю, наши жених с невестой сильно торопятся. Неужели так проголодались?» Раздалось за спиной. Голос Брайана был насквозь пропитан иронией. «Лично я — да», — предательски заявил Майкл, ловко вытернув свою руку из моей. «А еще я хочу принять душ и переодеться, так что мне пора. А вы пока тут без меня поговорите». С этими словами он скрылся из вида. Я успела лишь бросить уничижительный взгляд в его быстро удаляющуюся спину. «Друг» называется, «предатель». Мы с Брайаном остались один на один, если, конечно, не считать все увеличивающиеся команды зрителей в полицейской форме во главе со Стивом. «Кэролайн, садись в машину. Я отвезу тебя домой, и ты отдохнешь, а потом мы поговорим, и... Ни за что!» — выкрикнула я, не дав ему договорить. «Я возвращаюсь в общежитие. Сообщаю только, чтобы тебе снова не пришла в голову мысль меня искать». «Кэролайн, что за капризы?» И вот он стал ледяным и острым, как пики ледяных гор в краю вечной мерзлоты. «Сейчас же садись в машину». «Капризы?» — возмутилась я. «Так не терпи мои капризы и отправляйся к своей невесте. Она, наверное, не капризничает и стойко терпит все твои измены». «Что ты такое говоришь?» Брайан нахмурился и сделал вид, что ничего не понимает. «Хватит притворяться. Я видела сообщение. Вы с невестой пригласили к себе японцев. Так что, сажая ее в машину, готовьтесь встречать гостей и жарить барбекю на заднем дворе, выбирать шторы в гостиную». Или что там еще делают счастливые семейные парочки?» Я выпалила свою речь с жалея только о том, что не могу испепелить Брайана взглядом. Как я и просила, он перестал притворяться, и на его губах появилась улыбка. Она мне не понравилась. Совсем. «Значит, говоришь сажать в машину невесту», произнес он с интонацией змея-искусителя. «Невесту», — кивнула я и отвернулась. На смену дикой злости пришла такая же сильная жалость к себе. Слёзы готовы были брызнуть из глаз в три ручья. И меньше всего на свете я хотела, чтобы Брайан их видел. «Как скажешь», — согласился он с такой легкостью, что сердце у меня сжалось в тугой ком. Только тут есть кое-какие условности. И тут вдруг произошло то, что я меньше всего ожидала. В его руке появилась бархатная коробочка. До меня ещё не дошло, что происходит, но сердце вдруг перестало болеть и забилось часто-часто, как пойманная в сачок бабочка. «Кэролайн» торжественно произнес в это время Брайан, внимательно смотря на меня снизу вверх. Не думал, что буду говорить эти слова в таких неромантических условиях, но ты не оставила мне выбора. Так что сейчас у этого замечательного полицейского участка на глазах у стражи порядка. Я спрашиваю тебя, выйдешь ли ты за меня замуж. Стоило ему договорить последнюю фразу до конца, как раздался тихий щелчок и крышка коробочки откинулась назад, открывая кольцо с восхитительным по красоте камнем. Внутри него играли и переливались искорки всей палитры синего цвета. В нем как будто сплелось все, что мне было так дорого в жизни. И сапфирные оттенки невероятных глаз Брайана Эллингтона. И ультрамарин моря, в теплые волны которого так приятно нырять. И благородная лазурь весеннего неба, под которым мне сделал предложение человек, которого я любила всей душой. Или мне все это снится? Я как завороженная смотрела на волшебный бриллиант. Нет, нет, это все никак не может быть правдой. Кэролайн, умоляю, отвечай быстрее, произнес Брайан. Или ты ждешь, когда полицейские за твоей спиной начнут хлопать в ладоши, поздравлять, желать родить побольше таких же миленьких нарушителей правопорядка, как их мама? Боюсь, это не в их правилах. Да, тихо ответила я, посмотрев Брайану в глаза и неловко протянула ему руку. Кольцо с самым умопомрачительным камнем на свете легко скользнуло по безымянному пальцу и еще сильнее заиграло бликами, оказавшись на своем законном месте. И тут сзади действительно раздались редкие аплодисменты. Я обернулась и увидела, как Стив неуклюже стукает друг о друга огромные ладоши, не сводя с нас умилительного взгляда. Начали шикать на него коллеги, которых собралось уже не меньше десятка. Стив неловко сунул руки в карманы. И только в этот момент до меня дошло, что все это правда, потому что настолько все по-дурацки, что может быть, только в реальности. Я люблю тебя, Кэролайн. Тихо произнес Брайан. Я уже точно знала, что это на Я тоже. Смогла произнести я до того момента, как из моих глаз хлынула лавина слез. С ними вылилось все. Остатки изголодавшей меня обидом, страха потерять любимого, неуверенность в его чувствах. Я рыдала у него на плече, чувствуя, как вместо всего плохого в душе растекается ощущение счастья. Он гладил меня по волосам, а потом склонился к уху и прошептал. Мне тут одна драчливая девчонка сказала, чтобы я побыстрее вез свою невесту домой. Так что пойдем, а то я ее боюсь, она когда злится, настоящая фурия. Идем рассмеялась я, позволяя ему взять меня за руку.